«Вот это, понимаю, волна». Юра скинул на бегу тишотку, бросился в серопесчаный вал воды, катившийся к берегу. Исчез под ним и вынырнул уже после полосы прибоя, где волна уже не могла скрутить его и выбросить назад на берег. Эрин стояла у кромки воды, с опаской приглядываясь к волнам, дождавшись той, что пониже, нырнула под нее и, вынырнув, крепко вцепилась в руку мужа. Лена и Николай смотрели, как сын и невестка поплыли вдаль между мелкими, уже безобидными, чуть пенящимися барашками. «Ничто не сравнится с открытым океаном», — вздохнула Лена. «Ни море, ни залив на другой стороне Лонг-Айленда. Скажи кайф». «Как всегда, почти никто не купается. Не ценят люди своего счастья. И волны великоваты, и вода холодновата», — откликнулся муж. «Да, никто. Только Crazy Russians. Который час десять?» «Да, ты снова поднялась ни свет, ни заря. А то, уже йогу сделала, и голышом скупалась, и кофе выпила. Почту прочла, кучу мейлов написала. А вам бы только спать». Николай покосился на солнце и стал снова переставлять тенты, чтобы надежнее укрыть четыре лежака, уже заваленные полотенцами, книгами, солнечными очками, тишотками и бутылками с водой. «А впереди еще целый день. Так хорошо, что даже как-то стыдно». «Чуня, ты можешь ради матери переодеть плавки? Не сиди в мокрых трусах, потом будешь носом хлюбать. Вообще мог бы и отцу помочь, он эти тенты уже третий раз закапывает». Лена, приподняв шляпу, взглянула поверх солнечных очков на сына, которого в семье с рождения звали Чуней. Тот старательно мазал кремом спины плечи жены. Белокожая, ржеволосая американка Эрин сгорала на солнце мгновенно. Ее требовалось обмазывать кремами по нескольку раз в день. «Мам, не приставай. Пап, какие планы на ужин?» «Я лобстеров заказал». Николай сосредоточенно вкручивал в песок последний тент. «Ален, у тебя во сколько массаж? Пять? Значит, мамсик пойдет на свои процедуры, а я в эст за лобстерами». «Иди лобстера. Дома натирайся одобряю. Надоели рестораны». Юра растянулся на топчане. Его жена плюхнулась рядом и уже углубилась в судоку. Лена склонила голову на тетрадью с немецкой грамматикой. Николай открыл французский детектив. С полчаса семья лежала в молчании, волны накатывали на берег. Равномерный рокот от океана казался тишиной, прерываемой только шелестом воды по песку после особенно мощной волны. «Мам, мне хочешь пройтись?» Эрин заснула. «Она не сгорит?» «Пойдем, я всегда с удовольствием. Хочу дойти по пляжу до самого Монтка и обратно. Это часа полтора, не меньше». «Устанем, повернем назад. Пойдем, расскажу тебе, какие я феньки для квартиры придумала». Мать и сын встали и побрели на восток навстречу солнцу. Юра шлепал по воде, Лена шла рядом по мокрому твердому песку, оставляя маленькие следы, тут же исчезающие в бороздках воды. «Сдержана в монохромной серой песочной гамме, только на балконной двери яркое пятно терракотовой гордины», — рассказывала она. «Слушай, этих с ожирением обез, по-моему, становится поменьше, не находишь?» — спросил Юра. «Не знаю. Главное, чтобы балконные двери вровень с полом и распахивались так вальяжно на балкон с балясинами». «Ага, мама, они на носорогов похожи». добрый ты. Между прочим, это твои соотечественники». «Я очень добрая мама, и к соотечественникам своим отношусь тепло и с уважением». «Ну да, если бы они еще не разговаривали так громко и не жевали все время что-то». «Тогда это уже бы не были мои соотечественники. А вот скажи, если ты такая умная, откуда и куда все эти американские соотечественники идут?» «А мы откуда и куда идем? Вот они оттуда и туда же. А ванная?» «Да с ванной. А почему они так похожи на носорогов? Прямо на ходу насороживаются приставал Юра. он тот в длинных шортах с пузом. Еще пару минут назад был человеком, а ближе подошел, смотрю, носорог». «А сооружился пока шел. До пляжа дойдет и примкнет к стаду. Ну и ладно, главное, что ему хорошо. И нам неплохо. Тра-ля-ля». Опять носороги. Не дают они сыну покоя. Пару недель назад, когда Лена только приехала из России в отпуск, они всей семьей ходили на Бродвей смотреть на носороги и жены Янеску. В тот вечер после театра они с сыном болтали до глубокой ночи, Невестка пьеса не впечатлила, та подогрела себе молока, с удовольствием слегка почмокивая, съела кусок морковного пирога и, бросив в пространство, спокойной ночи удалилась в спальню. Николай, проштудировавший зарубежную классику в ранней юности и тогда же составивший обо всем прочитанном твердое суждение, ограничился репликой о стадном и индивидуальном в человеке и удалился в спальню. «Папсик, ты такой худенький и маленький, смотри, куда-нибудь под кровать не закатись!» Крикнул ему вслед сын со свойственным котовым едким чувством юмора. Он не упускал случая поддеть отца, которого на самом деле очень любил. Николай действительно мелковатый и кослявый относился к насмешкам сына и жены без обид. Бросив сквозь дверь, ну и семейка, он зарылся головой в одеяло и тут же заснул. Юра с матерью остались за барной стойкой на кухне Юркиного дома в Бруклине в одиночестве. Подливая друг другу виски, смаковали смыслы, скрытые в каждой фразе, ниточки, протянутые между ними. «Юр, а под конец, помнишь, он сказал, может, мне тоже стоило примкнуть к носорогам? Пожалуй, уже поздно. К ним надо примыкать с самого начала. А ты вот к носорогам не примкнула. И ты не примкнул. Я-то... Они, по крайней мере, меня за своего приняли». В отличие от тебя, кстати. Но в стадо мне неохота. Плохо, наверное. Сложный вопрос. Чаю налить? Чаю налить. А в стад не хочу. Хочу сам по себе. Самому по себе. Не просто, даже грустно. Надо просто всегда понимать, что ты часть чего-то. Юра вертел в руках кружку, прихлебывая из нее чай. На кружку была переведена черно-белая фотография. Юрин дед фуражки и в и полковничьей форме с колодками наград держат на руках шестимесячного внука в чепчике. Это было четверть века назад. Сейчас они шли по пляжу навстречу солнцу. Каждый молча припоминает тот ночной разговор. Лена смотрела на коренастого, смуглокожего молодого мужчину, шлепающего под палящим солнцем, в который раз удивляясь, что у ее мальчика, ее крошки... Учунички такие мускулистые волосатые ноги и, более того, слегка намечающийся животик. Сын прервал молчание. «Все-таки главный смысл там в том, что человеку необходимо быть частью чего-то, но не стадо, понимаешь? Те, кто не задумывается, откуда и куда они идут, начинают анасороживаться и спонтанно для себя незаметно сбиваются в стадо. Ни одному же идти неизвестно куда, согласись». «Мудрёно. Но, кстати, сермяга тут есть. Вот сколько лет я тебя прошу нарисовать мне наше генеалогическое древо. Фиг с ними, с носорогами. Хочу знать, откуда я. Имею законное право. Бабушка Катя, тётя Маруся, Таткина бабушка, Мишкина родители, кто кем приходился. Помню, вы с бабушкой упоминали какую-то Тамару. Это кто? Таткина мама, двоюродная сестра твоей бабушки и тётя Иры». «А правда, что дедушка Соломон до революции держал гостиницу?» «До революции чунь. Он был маленьким мальчиком. Он родился в 905 году. Гостиницу держали его родители. «Мам, мы даже не заметили, как до Монтока дошли. Пошли назад. Давай дальше. Это поинтереснее, чем про ванную. Я же ничего не знаю, а и мне еще своему сыну надо будет все объяснять». «Может, дочери?» «Нет, уверен, у меня будет сын. Фамилия Котовых точно останется». Мы так, считай, с дедушкой договорились. Но мой сын все равно будет американцем, понимаешь? Ты, главное, русскому его учи с рождения. Это само собой, я о другом. Ему надо знать, откуда он. Он не должен считать, что он только американец. В смысле, не знаю, как это выразить. В смысле процесса. На земле появился и живет человек, кто он, почему он такой, почему родился в Нью-Йорке, а, скажем, не в Африке, и не в России. Хотя мог родиться и в России, если речь о твоем сыне. «Ну, не родился, а почему? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Он не сможет в полной мере понять себя и свое место в мире, если будет только американцем. У него должно быть ощущение, что он часть и другой страны, хотя родился в ее. Именно, чтобы не стать частью стада. Мам, с кем еще я могу так классно потрендеть? Только с тобой. А почему американцам так не свойственно задумываться о корнях, о том, откуда и куда они идут?» «Потому что это рефлексии русской интеллигенции. Ты как считаешь?» «Я считаю». Лена присела на песок и стала вглядываться в бесконечность океана. Там, ближе к линии горизонта, он казался совершенно спокойным, почти застывшим, только игра солнечных бликов на воде говорила, что и там, вдалеке, бегут одна с другой волны, невидимые с берега. «Когда смотришь вдаль, все совсем по-другому». «Солнце такое яркое. Мам, еще зажмуриться можно. Меня так дедушка всегда учил. Когда зажмуришься, такое можно увидеть». Юрка плюхнулся на песок рядом с матерью и зажмурился. «Вот именно». Лена, помолчав, немного вдруг заговорила. Девочки, Лялька и алочка обожали спать вместе. Родители нередко уступали им свою полуторную кровать, сами устроившись на раскладном жестком диване – Лёжа без сна, в постели, девочки ошептались, чтобы не разбудить родителей. «Слышишь, Алка, лифт опять поднимается, второй этаж, третий, только бы не к нам, четвёртый». Лифт захлопнулся, слышала. Кажется, звонят. «Точно четвёртый?» «Нет, пятый. Но всё равно не к нам. А вдруг они потом к нам?» «Так не бывает. Они только в одну квартиру в ночь приходят. А вдруг придут?» «Слышишь, дверь опять хлопнула. Лифт вниз поехал. Сегодня точно не придут. Спи давай» на утро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу, Милка делала девочкам бутерброды в школу, заплетала алочки косу, вкалывала ляльки, волосы, белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери. Девочки радостно скакали вниз по лестнице, прыгали по квадратикам мрамора на лестничных площадках, ноги вместе врозь на перекрёст, останавливались, добивжав до этажа с дверью опечатанной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 Мебель в грузовик, крытый брезентом. Лялька и алочка вздыхали, жили обитатели еще одной нехорошей квартиры, и вприпрыжку бежали в школу. «Это какой год, мам?» 36 шестой, думаю». «Да, Лонг-Айленд, солнце, лобстеры на ужин. Рамка для той московской картинки. Чтобы шок так шок». Оба замолчали, глядя в океан. Волны начинали расти, только вблизи, поднимаясь, заворачиваясь огромной дугой, как будто раскрывая пасть. На мгновение можно было увидеть темно-серую гортань очередной поднимавшейся волны. Тут же она падала на берег, поднимая разноцветие брызг, и бежала по песку наползающими друг на друга лужицами, потом ручейками, а затем, обессилив, отползала назад в океан, оставляя на мокром песке пузырящуюся белую пену. В общем, ясно, почему американцы не думают, откуда они пришли, правда? «Пошли, мама, тут точно сгорим». Они подошли к их пляжу. Эрин проснулась и теперь снова решала Судоку. Увидев мужа, поднялась, чтобы отправиться купаться. «Ну что, наговорились?» Николай взглянул на жену поверх очков. «Обсуждали вопрос вопросов, откуда мы пришли?» «Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл, он нам непостижим?» Тут же откликнулся муж. «Папсик, посмотри вокруг, кто, кроме русских, постоянно думает о смысле жизни? Вон целый пляж носорогов. «Вы как хотите, а мы полезли в воду. Приход наш и уход загадочны, их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели. А Марха я между прочим. Чуня, которого жена уже тянула к воде, не мог не обернуться, чтобы бросить. Папсик, какой-то у нас начитанный. А вот я и говорю, ну и семейка. Хмыкнул Николай, старательно укладывая в очешник очки для чтения. Ну что, мы тоже в воду Как говорила бабушка Катя, мне все равно куда, мне лишь бы со слоником, побежали. Николай и Лена с наслаждением бросились в воду, которая уже, казалось, усмирила палящее солнце. Волна попыталась их закрутить, но у нее не хватило сил. Она лишь окатила их веером брызг и покатилась, пенись, дальше на песок. Пена, брызги, песок, все осталось позади, вместе с криками детей, визжащих на берегу, вместе с бредущими по мелководию американцами, похожими на носорогов. Впереди был только океан и тишина, мерцающая солнечными бликами серостальная вода. Они поплыли.